— То есть ты хочешь сказать, что мы с Катюшей должны будем обслуживать твоего болтуса? зашипела в трубку Люся, — или ты собираешься забрать его в свои хоромы? — Нет, не собираюсь. — И обслуживать Сашу не нужно, он сам себя покормит, тем более, что он дома-то почти не бывает, только спать приходит. Убирать места общего пользования будете по очереди, как положено в коммуналке. — Ты, помнится, мне раньше этого не делала, мама тебя берегла. И в нашу очередь уборкой занималась либо она, либо я. Вот и попробуй для разнообразия. Может быть, это придаст новый импульс твоему литературному творчеству. Заодно и Катю приучишь заниматься хозяйством. Это ей тоже пойдет на пользу, в семейной жизни пригодится. Извини, Люся, мне нужно бежать, я опаздываю. Сестра пыталась сказать что-то еще возмущённая, и обиженная, но Наташа уже повесила трубку. Поздно вечером примчался голодный Сашка и прямо с порога заявил. — Мать, ну ты даешь! — От кормушки отлучила, без предупреждения. Катька в трауре, тетя Люсей и мечет, покормишь? Конечно, — рассмеялась Наташа. — Хочешь к нам переехать? — Ну уж нет, это вам фигушки с макушкой. — Я аж к свободе привык. — Это Алешке с вами хорошо, вот пусть и живет здесь. А мне нужна свобода маневра. Кстати, где этот шпингалет? Я с ним уж два дня не виделся. Шпингалет пошел с девушкой в клуб на дискотеку. — Во! Ему тоже со дня на день свободы понадобится. Если что, пусть возвращается к нам. У нас теперь на навалом. — Можно подумать, что я твою свободу так уж сильно ограничивала, — фыркнула Наташа, наливая сыну полную тарелку супа. — Ну, мать, ну не в этом же дело, что ты меня ограничивала. Сашка схватил ложку и начал жадно есть. — Вкусная смерть, а белого хлеба нет. — Есть, сейчас отрежу. Так в чем же дело, если я тебя не ограничила? В том, что я как нормальный человек тебя стесняюсь. Я же понимаю, что если мы живем вместе, то я должен все время звонить, докладываться, когда приду, куда ушел, зачем пошел, кто у меня в гостях, с кем я дружу, с кем, пардон, сплю. А там я ни перед кем не отчитываюсь, никто меня ни о чем не спрашивает. Кого хотел, того привел, куда захотел, туда ушел». «Один раз в день позвонил тебе, сообщил, что жив-здоров, узнал, что у тебя все в порядке, и все, вопрос закрыт, ты только не обижайся, ладно?» «Я не обижаюсь», — с улыбкой ответила Наташа. «Мне тоже когда-то было девятнадцать лет, не думай, что я родилась сорокалетней». «Ты что будешь, на второй котлеты или эскалоп? И то и другое, давай, две, нет, три котлеты и один эскалоп». «А не треснешь?» С подозрением спросила она. «Не, в самый раз будет. И жареной картошечки побольше», — добавил Саша, наблюдая, как Наташа разогревает на сковороде оставшуюся после ужина картошку. «Сашенька, ты можешь меня внимательно послушать?» — спросила она, когда сын насытился и не спеша пил чай с конфетами. «Локаторы приведены в действие», — бодро ответил он. «Готов к приему информации». Тебе придется научиться заботиться о себе самому, начала Наташа. Разумеется, здесь для тебя всегда открыты двери. Ты можешь, если захочешь, завтракать у нас, обедать и ужинать, но убирать свою комнату ты должен будешь сам. И самое главное, по очереди с Катей и Люси делать уборку в местах общего пользования. Я имею в виду прихожую, коридор, ванную, туалет и кухню. По очереди это как? Очень просто. — Составляете график и соблюдаете его, как во всех коммунальных квартирах. — Это что ж получается? Я, к примеру, буду у тебя питаться, кухней пользоваться не стану, а все равно мыть придется. — Придется, дружочек, — кивнула Наташа, — и плиту оттирать, и пол мыть, и раковину, и стены. — Ну, нифига себе! — протянул юноша. — Я ж с какого ж перепугу? — А с такого, что ты там живешь. Это закон коммуналки. Тебе ж свободы хочется. Вот и плати за нее своим трудом. Не хочешь заниматься уборкой? Переезжай сюда и плати своей свободой. Выбор за тобой. у как все это непросто. Ладно, прорвемся. Свобода, она завсегда дороже, верно, мать? Не знаю, не кривя душой, ответила Наташа. У меня ее никогда не было. Саша в изумлении воззрился на нее. Ты что, серьезно? Вполне. Я никогда не жила так, чтобы ни за что и ни за кого не отвечать, кроме себя самой. Только, может быть, когда совсем маленькой была. Но тогда приходилось слушаться родителей, какая уж тут свобода. А потом началось. Иринка была Львовна, вы с Алёшей, ваш папа, мои родители, Люся с Катей. Так вот и тянулась. И что? Неужели никогда не хотелось на волю, в помпасы? Представь себе, нет. На волю хочет тот, кто ее попробовал. Ему понравилось. А я всегда жила в большой семье, о которой нужно было заботиться, и мне казалось, и до сих пор кажется, что это естественное состояние. Я привыкла так жить. Налить тебе еще чаю? Нет, спасибо, я помчался. Мне завтра вставать ни свет ни заря. Напомни Алешке, что мы в воскресенье идем с отцом на футбол. Он помнит, у него на компьютере записка приклеена. Ну все, целую, пока. Саша на ходу чмокнул Наташу в щеку, и через секунду она услышала его быстрые шаги, удаляющиеся вверх по лестнице. Наташа очень надеялась, что сын ее сможет легко перестроиться жизнь одной семьей на жизнь в коммунальной квартире с соседями. Сашка, хоть и прожил все свои девятнадцать лет в квартире на четвертом этаже, никогда не знал, что такое уборка мест общего пользования по графику, и как делить лежащие в холодильнике продукты на наши и чужие. Наташа содержала всех, кто там жил, вела общий бюджет, еда готовилась на всех, и не существовало никаких графиков. «Какие же могут быть графики и дележка в одной семье?» Племянница Катя тоже с коммунальным бытом не знакома, но Люся как-никак прожила с соседями без малого сорок лет. Уж она-то не забудет ни про очередность уборки, ни про раздельные продукты. Можно надеяться, что под ее жестким руководством жизнь как-то наладится. Однако надежды Наташины не оправдались. Буквально через три дня после отказа от услуг домработницы позвонила разгневанная Люся, И дрожащим от злости голосом сообщила, что Саша съел ее колбасу. Он пришел накануне поздно, когда все уже спали, а утром Катя хотела сделать себе на завтрак бутерброд к чаю и обнаружила, что колбасы, которые она только вчера купила, и след простыл. Будь любезна, объясни своему сыну, что он теперь должен сам покупать себе продукты. Моя дочь не обязана ходить для него в магазин, — потребовала сестра. — Хорошо, я поговорю с ним. Кротко пообещала Наташа, извини, что так вышло, он еще не привык, так пусть привыкает, взвизгнула Люся. Вечером Наташа провела еще один цикл разъяснительной работы на тему своих и чужих продуктов и посоветовала сыну разделить стоящие на кухне холодильники. «Пусть один будет твой, другой — Люсин, тогда ты не будешь путаться, просто запомни, что к ее холодильнику даже притрагиваться нельзя». — Да ну, мать, но ну фигня какая-то получается, — негодовал Саш. Она же моя тетка, а Катька сестра двоюродная. Что им колбасы жалко для меня? — Да дело не в том, что им жалко, — терпеливо объясняла Наташа. — Дело в принципе. Либо вы живете одной семьей, либо превращаетесь в соседей по коммуналке. Третьего не дано. Одной семьей вы жить не можете. Люси и Катя не хотят ни готовить для тебя, не убирать за тобой, а ты, в свою очередь, не хочешь ни перед кем отчитываться. Значит, вы должны существовать, вернее, сосуществовать, как соседи, как чужие. Понимаешь?